Глава 51. Юлиана мнется, но потом все же начинает говорить. «Тут некоторые заметили несколько раз коверенную его помощницу вместе обедающими», говорит Юлиан Эдак осторожно. «Ну и что? Обедать с кем-то каждый может в этом ничего такого нет». Отвечаю я спокойно, но внутри все равно неприятно кольнуло. «Да, но понимаешь, это его...» Помощниц распускает слухи, что они не просто обедают, а встречаются, и сегодня она поделилась по секрету со всеми радостной новостью, что беременна от него. Варить, ты как, нормально?» «Ты только дыши. Я думаю, что эта курица безмозглая врет. Причем врет, она как дышит. Доводилось с ней общаться пару раз. Ну и сохнет, пока верю, но это точно. Вот распускает слухи, знает, что ты на больничном из-за ребеночка. Тебе нельзя нервничать. Я тебе все это говорю, потому что все равно ведь донесут. Но уже совсем в другом свете». «Ты не нервничай, поговори лучше с Кавериным. «Понятно. Спасибо, что рассказала. Говорю я мрачные и сразу отключаюсь. Нет, я не буду нервничать, строить какие-то домыслы, накручивать себя. Мне нельзя. Только спокойствие. Я вот просто сейчас поеду на работу и... Нет, не буду брать с собой биту или что-то в этом роде. Поеду, поговорю действительно сначала с Владом, посмотрю на его реакцию». «Может, даже попытаюсь узнать, правда ли та девушка беременна? Если да, то от кого?» «Всё, не буду думать о плохом. Хотя опыт и подсказывает, что в этой жизни, скорее всего, будет все плохо, нежели хорошо. И вообще с мужчинами мне не везет, Но я не буду вообще ни о чем сейчас думать». Взяла такси, приехала. Ощущая себя немного глупо, поднимаясь на лифте. Самое плохое, что при том, что Каверину я верю, зная, что он мог что-нибудь этакое вытворить по глупости в запале, «Ну вот, я на этаже. Теперь мне уже страшно и не хочется никуда идти. Но понимаю, что надо. Иначе потом изведусь. Захожу в приемную. Никого. Но открыто, значит, Влад не на совещание. Подхожу к кабинету, открываю. Влад не на своем месте, а стоит возле сидящей помощницы, положив руку ей на плечо, а она так грустненько прижимается к нему в области паха». «Варя?» Каверин тут же отступает от помощницы. «Ты зачем приехала? Почему не предупредила?» Каверин быстро идет ко мне, он улыбается и, судя по виду, очень рад моему появлению, либо хорошо притворяется. Я застыла. Влад обнимает меня, а я даже лишний раз вздохнуть не могу. Но я должна, просто обязана быть спокойной. Что бы в жизни ни происходило, надо быть сильной ради ребенка. Полный контроль эмоций. Тут такие слухи странные до меня дошли. Не смогла усидеть на месте, решила у тебя сразу уточнить. Правда, что ты собираешься стать папой не только во второй раз, но и в третий? Громко интересуюсь я. Брови Влада удивленно поднялись вверх. «Я не понимаю, ты о чем сейчас?» «Думаю, лучше уточнись у твоей помощницы. Как мне сказали, она распространяет сплетни, будто бы беременна от тебя». Супруг тут же оборачивается к помощнице. «И это неправда!» Тут же скрикнула девушка. Я не нравлюсь вашей жене. Она ревнует вас ко мне, вот так и говорит. «Вот это да», — обескураженно произносит Влад. «А я ничего не говорю и не думаю. Я глубоко дышу и любуюсь пейзажем за окном». «Варечка, ты только не волнуйся. Сейчас во всем разберемся. Я не могу быть отцом ребенка. Это, в принципе, невозможно, если только не придумали что-то новое, чтобы забеременеть воздушным путем. Ты мне веришь?» «Верю», — пожимаю плечами. «Но, может быть, ты сильно переживал в какой-то момент своей жизни? Встретился с друзьями, перебрал лишнего и...» «Я не напивался уже очень продолжительное время. Перестал это делать давно, еще до отъезда в Китай. Настя забеременела только недавно и...» «А ты откуда знаешь, что она беременна?» Она мне рассказала. «Если верить Насте, история более чем печальная, на нее напал ночью неизвестный возле дома». Каверин провел меня к столу, усадил и строго опросил помощницу, которая, расплакавшись, рассказала грустную историю о том, как над ней надругались. Девушка рассказывала все настолько искренне, что мне самой невольно захотелось положить руку ей на плечо и погладить по голове. Тут вопрос снимается с Каверина. Влад сказал, что ездил с помощницей в полицию, что только ему она доверилась, а больше никому рассказывать о своем горе не хотела. Вместе обедали они тоже в связи с этой историей, В перерыве Влад уточнял все детали и угощал, успокаивал помощницу. Настя призналась, что сама точно не знает, почему сказала, что отец ее ребенка начальник. Якобы не хотела, чтобы на нее презрительно смотрели. Как по мне, странная логика. Будь Влад холост, это одно, но у нас все знают, что он женат и что его жена ждет ребенка. Странная логика. Странная Настя. Влад вздохнул в очередной раз и тяжело посмотрел на помощницу. Я, конечно, сочувствую вашему несчастью, но я вам ничего не сделал, в то время как из-за вас пострадала моя семья. Вы ведь знаете, что у моей жены беременность протекает не совсем гладко, но все равно позволили распускать слухи и очернять Варвару. Я обязан принять меры. Вы будете уволены с должности помощницы, но поскольку вы беременны, просто переведены на другую должность. Сразу оговорюсь, что на повышении в этой компании и за той репутации, что вы себе создали – «Рассчитывать уже не придется. Настя ударилась слезы, причем рыдает пуще прежнего, как будто беременности, сопутствующие ей неприятности, были, конечно, неприятны, но вот оно настало настоящее горе. У меня от всех этих криков эмоций и истерик разболелась голова, собралась в дамскую комнату. лот обрадовался, сказал, что на сегодня, пожалуй, его рабочий день закончен, и что раз уж я приехала, надо это использовать и сходить, например, в ресторан или даже на выставку, а потом уже домой, к Миле. У меня что-то нет настроения ходить по выставкам, ситуация с Настей еще не отпустила, но поводов не верить Владу у меня на самом деле нет. Я как-то заметила, что помощница неравнодушна к начальнику, но мне было в то время особо не до чувств окружающих, а потом забылась. Помощница, как мне Влад рассказывал, сестра одного его приятеля, присутствовавшего на нашей сковеренном свадьбе, поэтому участие Влада в судьбе девушки отчасти понятно. Ну, и сплетни это сплетни, сегодня одна, завтра другая. Проследила за тем, как Каверин выпроваживает рыдающую девушку за дверь приемной. Животе неприятно потянуло. Все равно жалко ее. Хочется плакать, но я рада, что все, кажется, обошлось. Если бы нет, даже не знаю, что сделала бы. В туалете долго не задержалась, выхожу из кабинки и лицом к лицу встречаюсь с Настей. Ее злой, горящий желанием мести взгляд... Мне сразу не понравился.